Глава вторая. Флейшман. Ураган. Мне не спалось. Может причина в том, что наша погоня пока была безрезультатной. До наступления темноты мы успели обнаружить одно за другим два судна, даже сблизиться с ними, однако это были не те суда. Черный флаг с веселой кабаней мордой был самым популярным в здешних беспокойных водах. Команды кораблей хотели удрать. Когда же выяснилось, что это невозможно, сопротивляться даже не пытались. Да и бегство было несерьезным, не до полного изнеможения Марсовых. Убедились, рано или поздно, но мы выйдем на дистанцию залпа и стали послушно убирать паруса. Вдруг допрогневаемся, осерчаем и начнем рубить ни в чем не повинные головы, а то и сожжем корабли к такой-то матери, как уже жгли и британские королевские фрегаты и испанские галеоны. С нас станется». Лучше лишиться груза, чем головы. Мысль не новая, да и что по-настоящему нового под луной. На практике же все оказалось еще лучше. В данный момент нам было абсолютно наплевать на чужие деньги и товары. Корабли были лишь тщательно обысканы от киля до клотика, команды опрошены, после чего мы продолжили свой путь. А потом наступила ночь. Наша погоня продолжалась. И что с того, что мир прогружен во тьму и ничего не видать? Это только кажется, будто в море нет дорог. На деле корабли следуют определенными оптимальными курсами из пункта А в пункт Б, поэтому перехватить их вещь достаточно реально. На этом, собственно, построена вся тактика пиратства. Если бы корабли не ходили, а шлялись, то попробуй, сыщи что-нибудь в океане. А так, достаточно устроиться неподалеку от торной дороги, ну ладно, не дороги, а трассы, и при некоторой удачности рано или поздно заметишь парус на горизонте. Или не заметишь, если уж совсем не везу. Курс похитителя мы знали вначале просто предполагали с высокой долей вероятности, а потом моряки с одного из судов подтвердили, что видели далеко впереди корабль с кошкой на флаге. Теперь оставалось только гнать и гнать вперед в надежде, что с рассветом мы увидим флебустерский фрегат. Командор то расхаживал по квартердеку, то стоял, облокотившись о фальшборт и вглядываясь в ночную тьму. То сидел в вынесенном сюда же кресле и непрерывно дымил трубку. — Шел бы ты спать, Сережа. Мне самому хочется прилечь хотя бы на полчаса. Сказывается нервное напряжение, однако я понимаю, что кабану отдых нужнее. — Что? — голос командора сиплый, как у человека после долгого сна. — Говорю, тебе надо отдохнуть. — Отдохнуть? — Сергей повторяет слово так, будто слышит его впервые. — Да, — стараясь говорить твердо. Завтра будет трудный день, тебе понадобятся силы. Думал, он оставит мой единственный аргумент без внимания. Однако командор неожиданно соглашается. Отчасти. Да, отдохнуть надо. Поэтому иди спать, Юр На курсе фрегат я удержу. Потом меня сменишь. Я все равно пока не усну. Может, позднее. Убеждать кабана можно, а уговаривать бесполезно. Да и он в чем-то прав. Когда человек на таких нервных, заснуть получается лишь при большой усталости. Если бы я мог хоть чем-то помочь командуру то непременно остался бы рядом с ним. Но чем? Разговоров он старательно избегал, просто же находиться рядом. В чем команд, безусловно, прав, отдых необходим всем. Если завтра будет, то не стоит быть обузой. Короче, я пошел спать. Пусть пара часов, но они дадут мне возможность не клевать носом. Более-менее адекватно воспринимать происходящее и вообще. Вообще я был измучен до предела, но, должно быть, те же нервы никак не давали уснуть. Я лежал в каюте, поневоле прислушивался к привычным корабельным звукам, всем этим скрипанию корпуса, плеску волн за бортом, ног дежурной вахты. Пытался считать. Нет, не Баранов, а проведенные здесь дни, а потом незаметно от счета принялся вспоминать. Наша эпопея началась спустя века после своего начала. Звучит дико. Неправильно с точки зрения всех норм языка, да только как сказать иначе. Круизный лайнер Некрасов во время сильнейшего урагана провалился в прошлое на 300 с лишним лет назад. Двигатель корабля вышел из строя, корпус был поврежден и еще счастье, что нас прибило к необитаемому острову. Но счастье ли? Подошедшая эскадра британских флибустеров атаковала нас сходу. Лайнер погиб, большинство пассажиров, находившихся на острове, тоже. Робинзонана переросла в кровавую Одиссею, которая продолжается по сей день. Мы были морскими странниками, рабами на Ямайке, а затем сумели вырваться оттуда и сами занялись любостерством. И пусть не осуждают нас, честоплюя. Легко морализовывать, сидя в тихой квартире 21 века. Каждому времени свое. Зато мы смогли не только выжить, но и приобрели денежные средства, определенный статус, а командор даже дворянский. Можно сколько угодно распинаться о демократических ценностях. Только в обстоятельствах чрезвычайных нужны не гражданские свободы, а лидер, который сумеет взволить ответственность на свои плечи. Если же лидера не окажется, остается пожалеть о факте собственного рождения, да и то, коли на это останется время. Среди нашей небольшой пестрой компании таким безусловным лидером стал Сергей Кабанов, бывший телохранитель депутата Лудицкого, боевой офицер-десантник, ставший прославленным пиратским командором, человек, объединившим не только нас, нас-то и оставалось чуть больше дюжины, но и многочисленных представителей берегового братства, пожелавших испытать удачу под его командой. Под черным флагом с ухмыляющейся кабанией мордой мы захватывали корабли и города, воевали с британским и испанским флотом, совершали такие дерзкие дела, что память о них еще долго будет будоражить кровь у всех и архипелага. За доблесть при защите Пор-ДП командур получил французское дворянство, чин-лейтенанта и превратился из Кабанова в сан что, впрочем, учитывая перевод одно и то же. Наш предводитель проявлял лихость во всем, вплоть до того, что у него были сразу две подруги, Наташа и Юля, стюардессы со злосчастного Некрасова. Как они там уживались, втроем не знаю. Скандала вроде не было, остальное же меня не касалось. И вот наступил долгожданный момент, когда Одиссея подошла к концу. Вернее, нам казалось, что к концу. Команды были распущены, а сами мы приготовились к воежу в Европу. Хватит, послетались по Фрегустерскому морю, пора и честь знать. Отплытие намечалось на ближайшие дни. Но тут выяснилось, что Одиссея наша далеко не закончена. Ночью неизвестные воспользовались нашим отсутствием и напали на дом командора. Оказавшийся рядом Валера Ярцев был тяжело ранен, а обе женщины похищены вместе со слугой. Тем самым бывшим депутатом Лудицким, которого когда-то охранял Кабана. Мы вернулись в Пор-ДП рано утром, опоздав на какие-то несколько часов. Проведенное по горячим следам расследование указало на вероятных похитителей. Очевидно, это был британский флебустерский фрегат «Дикая кошка», чей капитан успел прославиться целой серией дерзких нападений, во многом копировавших наши. Беда была в том, что сам фрегат исчез с горизонта еще до нашего появления на берегу, а сверх того в том, что у нас фактически не осталось людей. Люди нашлись. Многие, ходившие под веселым кабаном, немедленно вернулись к командору, и два наших корабля, фрегаты «Бригантина», в тот же день вышли в море. Я все-таки немного задремал, но вскоре проснулся. Ветер явно усилился, и здорово раскачивался на волне. Настолько здорово, что этим я и был обязан моему пробуждению. Подняться на квартердек было делом одной минуты. Ночь все еще продолжалась, но больше не было звезд на небе, а ветер не только усилился, но и поменял направление. Теперь он дул почти в лоб, и приходилось постоянно менять галсы, дабы не сбиться с курса. Вскоре начался шторм. Кто не испытал его прелести, тому не объяснишь, а кто испытал, тому и говорить не надо. Нас бросало, швыряло, мотало, волны же становились все выше и выше, пока шторм не, перерез, не перерос в ураган. Теперь нам окончательно стало не до курса и какой-то там погони, Как и догоняемому не до Тут бы уцелеть, а опрочем, никто не задумывался. Наступивший день почти не отличался от ночи стремительно несущиеся низкие мрачные облака, темное небо, черные волны, так и норовящих поглотить ставший таким крохотным корабль. Лань пропала. Однажды вроде промелькнула на вздыбленном горизонте и все. А может, то был совсем другой корабль? Во всяком случае, нам было не до нее. Так и находившимся там было не до нас. Помочь в такую погоду все равно невозможно. Не спустить шлюпку, не хотя бы просто подойти поближе. Оставалось молиться доработать, всей командой без отдыха и перерыва на обед. Одежда промокла насквозь, обшивка угрожающе скрипела, местами обнаружилась стечь, короче, полный набор моряка. Вспоминать и то тяжело, а уж пережить. Одного из матросов смыло волной. На мгновение его голова мелькнула среди волн и скрылась. Был человек и нет человек. Нас всех могла ожидать такая же судьба, но... Пронесло. Ураган постепенно сменил с обычным штормом, а через несколько дней стал постепенно стихать и Море любит повторять одни и те же штучки. Не первый шторм нашей Одиссеи и не последний. Только как он не вовремя. Но судьба.